Президент нехотя согласился и попросил госсекретаря Диллана написать проект текста. А чтобы не было разнобоя, поручил Госдепу и только ему заняться информированием общественности об инциденте с У-2. Через 15 минут все уселись в вертолет и полетели обратно в Вашингтон. Там уже началась буря. Журналисты осаждали пресс-секретаря президента Хеггерти, требуя разъяснений, а тут ничего не мог им сказать. Поэтому, как только хауэр появился в Вашингтоне, Хеггерти бросился к нему в кабинет. Сказал, что положение очень серьезное и умолял его выступить перед прессой. Но президент отказался. Пресс-секретарю? Пришлось сообщить журналистам, что ведется тщательное расследование, а результаты будут опубликованы Управлением по аэронавтике и Государственным департаментом. Но такое разъяснение породило еще больше вопросов. Корреспонденты бросились в НАСА и потребовали заявления. «Какого заявления?» — удивленно спросили там. «Заявление, которое, как сказал нам Джин Хеггерти, вы должны опубликовать». Но НАСА ничего не знали, ни о каком заявлении. Последовали звонки в Белый дом. И после этого представитель НАСА, вернувшись к корреспондентам, смущенно объяснил, что заявление, которое они просят, будет опубликовано в час тридцать пополудни. Журналисты почувствовали, что запахло жареным. А в это время... В своем кабинете на пятом этаже в Госдепартаменте Дилан, прижав плечом телефонную трубку к уху, писал это злосчастное заявление, одновременно обговаривая его содержание с Аленом Даллесом. Времени у них было в обрез. Оба сошлись на том, что чем меньше будет сказано, тем лучше. Поэтому заявление, которое зачитал пресс-секретарь Госдепартамента Уайт, было коротким, и, по сути дела, не содержала ничего нового по сравнению с тем, что было объявлено НАСА 3 мая. Очень осторожно признавалась возможность того, что из-за неполадки в аппаратуре снабжения кислородом, которая привела к потере сознания пилота, самолет продолжал автоматический полет на значительное расстояние и случайно нарушил советское воздушное пространство просыпался новый град вопросов, но Уайт повторил, что все подробности журналисты узнают от НАСА. В обещанное время в НАСА была проведена пресс-конференция. Однако под объяснения о потере сознания бедным летчикам, совершавшим обычный рейс для сбора метеоданных, журналистов явно не удовлетворяли. Из зала требовали подробностей, Почему полет проводился вблизи советской границы? «Ну, — засмущался пресс-секретарь Бонней, погодные исследования проводятся нами по всему миру. А какая аппаратура была на борту самолета? Ну, там были разные приборы, но не камеры для разведсъемки. Приборы, установленные на самолете У-2, — позволяют получить более точные сведения о турбулентности воздуха, конвективных облаках, ветровом сдвиге, стройных течениях и таких широко распространенных метеорологических явлений, как тайфуны. Национальное управление использует также этот самолет для получения сведений о космических лучах и концентрации некоторых элементов в атмосфере, в том числе озона и водяных паров в Госдепе, Диллон разговаривал по телефону с Алином Даллисом, когда секретарь положил перед ним телетайпную ленту с отчетом о пресс-конференции в НАСА. Проглядев ее, Диллон схватился за голову. Боже мой, крикнул он в трубку, посмотрите телетайпную ленту! 6 мая В обеденный перерыв между заседаниями Верховного Совета Хрущев в кремлевском кабинете с интересом читал материалы пресс-конференции НАСА. На столе перед ним лежали протоколы допроса Пауэрса или типа фотографий, сделанных с фотопленки, найденной в обломках У-2.